«Нет, нет и нет», – настойчиво заговорил Барменталь, – «извольте заложить». «Ну что, ей-богу», – забурчал недовольно Шариков. «Благодарю вас, доктор», – ласково сказал Филипп Филиппович, – «а то мне уже надоело делать замечания». «Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова». «Как это так примите?» – расстроился Шариков. «Я сейчас заложу».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 Вам жалко? осведомился Шариков и глянул из-под лобья. Глупости говорите. Вмешался суровый Филипп Филиппич, но Барменталь его перебил. Не беспокойтесь, Филипп Филиппич, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филипп Филиппича. Просто это вредно. Это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично. Барменталь указал на заклеенный буфет. Зинуш, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы», – произнес профессор. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», – сказал Барменталь. «Итак, сперва Филиппу Филиппчу, затем мне, а в заключении – себе».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 Шариков на это ничего не ответил Филипп Филипповичу, а поднял рюмку и произнес. «Ну, желаю, чтобы все». «И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплюснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. «Стаж!» — вдруг отрывисто и как бы в забытии проговорил Филипп Филиппович. Барменталь удивленно покосился. «Виноват?» «Стаж», — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. «Тут уж ничего не поделаешь. Клим!» Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филиппыча. «Вы полагаете, Филипп Филиппович? «Нечего полагать, уверен в этом». «Неужели?» — начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился. «Шпатер». «Позже», — негромко сказал Филипп Филиппич. «Гуд». «Хорошо», — отозвался ассистент. Зина внесла индейку. Барменталь налил Филиппу Филиппчу красного вина и предложил Шарикову. «Я не хочу, я лучше водочки выпью». Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселил, и Филипп филиппч несколько подобрел после вина — Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. ну -с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» Осведомился он у Шарикова. Тот поморгал глазами, ответил. «В цирк пойдем, лучше. «Каждый день в цирк!» благодушно заметил Филипп Филиппович. Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил. В театр я не пойду, неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот. Икания за столом отбивает у других аппетит, машинально сообщил Барменталь. Вы меня извините. Почему, собственно, вам не нравится театр? Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы. Да дурака валяние! «Разговаривают, разговаривают! Контрреволюция одна!» Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чистокол. Барменталь только повертел головою. «Вы бы почитали что-нибудь?» – предложил он. «А то, знаете ли...» «Уж и так читаю, читаю!» – ответил Шариков. И вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.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 «Вы и способ знаете?» – спросил заинтересованный Барменталь. «Да какой тут способ?» – становясь слово охотливым после водки, объяснил Шариков. «Дело не хитрое. А то что ж? Один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется в сорных ящиках, питание ищет». «Насчет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете?» – горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал. «Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?» «Тридцати девяти человеком», – тотчас ответил Браменталь. «Угу, триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам Зину и Дарью Петровну, считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести». «Хорошенькое дело», – ответил Шариков, испугавшись. «И ты за что такое?» «За кран и за кота». Рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович!» – тревожно воскликнул Браменталь. «Погодите. За безобразие, которое вы учинили, и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто? Вы, и Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице!» – подлетел Браменталь. «Вы стоите!» – рычал Филипп Филиппович. «Да на меня по морде хлопнула!» – взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда!» «Потому что вы ее за грудь ущипнули!» – закричал Барменталь, опрокинув бокал. «Вы стоите! Вы стоите на самой низшей ступени развития!» – перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо!»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 Я догадываюсь, злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович. Ну что же, ну Шмундер дал, он не негодяй, чтобы я развивался. Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского. Визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина, Зина, кричал Барменталь. Зина, орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная. «Зина, там в приемной». «Она в приемной?» «В приемной», – покорно ответил Шариков. «Зеленая, как у порос». «Зеленая книжка». «Ну, сейчас полить», – отчаянно воскликнул Шариков. «Она казенная, из библиотеки». «Переписка называется, как его Энгельса с этим чертом. В печку ее!» Зина улетела. «Я бы этого швондера...» Повесил, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки. Сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах. Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. «Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», Вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник. — Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков. — Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас. В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8 с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. «Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите в программе «Котов нет» и «Как такую сволочь в цирк пускают?» – хмуро заметил Шариков, покачивая головой. «Ну...» «Мало ли кого туда допускают», – двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?» «У Соломонского, стал вычитывать Барменталь, четыре какие-то «Юссамс» и «Человек мертвой точки». «Что это за «Юссамс»?» – подозрительно осведомился Филипп Филиппович. «Бог их знает, впервые это слово встречаю». «Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно» у Никитиных, у Никитиных, слоны и предел человеческой ловкости. Так. -с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Недоверчиво спросил Филипп Филиппч у Шарикова. Тот обиделся. Что же я не понимаю, что ли? Кот другое дело. Слоны животные полезные, ответил Шариков. Нус и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо, и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнишь, прошу пива Шарикову не предлагать. Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драпывая пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напивал сквозь зубы к берегам священном Нила и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек извлеченный из недр шарикового мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом, нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в причистинской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел, По крайней мере, вдоволь смотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго полил вторую сигару, совершенно изживав ее конец, и наконец в полном одиночестве, зелено окрашенный как седой Фауст, воскликнул. «Ей-богу, я, кажется, решусь». Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховском переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода. Они постукивали где-то там за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.